обрадованный столь важным успехом и героизмом воевод своих еще более, нежели числом врагов истребленных, Василий изъявил Галицкому и Лыкову живейшую благодарность, двинулся к Алексину, выгнал оттуда мятежников, шел к Туле. Еще злодеи хотели отведать счастья и в семи верстах от города на речке Воронее сразились с полком князя Скопиношуйского, стояли вместе крепком в лесу между топями и долго противились. Наконец москветяне зашли им в тыл, смешали их и вогнали в город. Некоторые вломились за ними даже в улицы, но там пали, ибо воеводы без царского указа не дерзнули на общий приступ, а царь жалел людей или опасался неудачи, зная, что в Туле было еще не менее двадцати тысяч злодеев отчаянных. Россияне умели оборонять крепости, не умея брать их. Обложили Тулу. Князь Андрей Галицкий занял дорогу Каширскую. Мстиславский, Скопин и другие воеводы Крапивинскую тяжелый снаряд огнестрельный расставили за турами близ реки Упы. Далее в трех верстах от города шатры царские. Началась осада 30 июня медленная и кровопролитная, подобно Калужской. Тот же Болотников и с той же смелостью бился в вылазках, презирая смерть, казался и невредимым и неутомимым. Три-четыре раза в день нападал на осаждающих. которые одерживали верх единственно превосходством силы и не могли хвалиться действиям своих тяжелых стенабитных орудий, стреляя только издали и не метко. Воеводы московские взяли Дедилов, Крапивну, Епифань и не пускали никого ни в тулу, ни из тулы. Василий хотел одолеть ее жестокое сопротивление голодом, чтобы в одном гнезде захватить всех главных злодеев и тем прекратить бедственную войну междуусобную. Но Россия, говорит летописец, утопала в пучине крамол, и волны стремились за волнами. Рушились одни, поднимались другие. Замышляя измену, Шаховской надеялся, вероятно, Одною сказкою о царе-изгнаннике низвергнуть Василия и дать России и нового венценосца, Нового ли бродягу или кого-нибудь из вельмож, знаменитых родом, Если, невзирая на свою дерзость, не смел мечтать о короне для самого себя, но обманутой надеждой уже стоял на краю безны. Ежедневно уменьшались силы, запасы и ревность тесненных в туле мятежников, которые спрашивали, где же тот, за кого умираем, где Димитрий? Шаховской и Болотников клялись им: первый, что царь в Литве, второй, что он видел его там собственными глазами. Оба писали в Галицию к ближним и друзьям Мнишковым, требуя от них какого-нибудь Димитрия или войска. предлагая даже Россиию ляхам такими словами от границы до Москвы все наше придите и возьмите только избавьте нас от Шуйского с письмами и наказом послали в Литву атамана казаков Днепровских Ивана Мартынова Зарудского Смелого и Лукавого умев ночью пройти сквозь стан Московский он не хотел ехать далее Стародуба жил в всем городе безопасно и питал в гражданах ненависть к Василию послали другого вестника который достиг Сенда мира Не нашел там никакого Димитрия, но заставил ближних мнишковых искать его. Искали и нашли бродягу, жителя Украины, сына Поповского Матвея Веревкина, как уверяют летописцы, или жда, как сказано в современных бумагах государственных. Сей самозванец и видом, и свойствами отличался от Растреги. Был груб, свиреп, корыстолюбив до низости, только подобно отрепьеву имел дерзость в сердце и некоторую хитрость в уме. Владел искусно двумя языками, русским и польским, знал твердо святое писание и круг церковный, разумел, если верить одному чужеземному историку, и язык еврейский, читал Тальмут, книги раввинов, среди самых опасностей воинских, хвалился мудростью и предвидением будущего. Пан Миховецкий, друг первого обманщика, сделался руководителем и наставником второго. Впечатлел ему в память все обстоятельства и случаи лжедимитриевой истории, Открыл много и тайного, чтобы изумлять тем любопытных. Взял на себя чин его гетмана, пригласил сподвижников, как некогда воевода Сендомирский, чтобы возвратить державному изгнаннику царство. Находил менее легковерных, но столько же или еще более ревнителей славы или корысти. Не спрашивали, говорит историк польский, истинный ли Дмитрий или обманщик зовет воителей. Довольно было того, что Шуйский сидел на престоле обогреленным кровью ляхов. Война Ливонская кончилась. Юношество, скучая праздностью, кипело любовью кратной деятельности. Не ждало указа королевского и решения чинов государственных. Хотело и могло действовать самовольно. Но, конечно, с тайного одобрения Сигизмундова и панов думных. Богатые давали деньги бедным на предприятие, коего целью было расхищение целой державы. Выставили знамена, образовалась войско. И весь с завистью приходило к жителям Северским, что скоро будет у них Деметрий. Наконец, первого августа появились в Стародубе два человека. Один именовал себя дворянином Андреем Нагим, другой Алексеем Рукиным, московским подьячим. Они сказали народу, что Деметрий недалеко с войском и велел им ехать вперед, узнать расположение граждан, любят ли они своего царя законного, хотят ли служить ему усердно. Народ единодушно воскликнул: «Где он?» «Где отец наш? Идем к нему все головами». «Он здесь», — ответствовал Рукин и замолчал, как бы устрашаясь своей нескромности. Тщетно граждане убеждали его изъясниться, вышли из терпения, схватили и хотели пытать безмолвного упрямца, когда Рукин объявил им, что мнимый Андрей Ногой есть Дмитрий. Никто не усомнился. Все кинулись лобызать ноги пришельца, вопили. «Хвала Богу, нашлось и сокровище наших душ». ударили в колокола, пели молебны, чистили самозванца, коего прислал Миховецкий, готовясь идти вслед за ним с войском, прислал с одним клеветом безоружного, беззащитного по тайному уговору, как вероятно, с главными стародубскими изменниками, желая доказать ляхам, что они могут надеяться на россиян в войне за Деметрия. Путивль, Чернигов. Новгород-Северский, едва услышав о прибытии лжедимитрия и еще не видя знамен польских, спешили изъявить ему свое усердие и дать воинов. Заблуждение уже не извиняло злодейство. Многие из северян знали первого самозванца и следственно знали обман в виде второго, человека им неизвестного, но славили его как царя истинного от ненависти к шуйскому, от буйности и любви к мятежу. Так атаман Зарутский, бывшего перстником расстригиным, упал к ногам стародубского обманщика, уверяя, что будет служить ему с прежней ревностью и безстыдно исчисляя опасности и битвы, в коих они будто бы вместе храбровали. Но были и легковерные, с горячим сердцем и воображением, слабые умом, твердые душою. Таким оказал себя один стародубец, сын боярский. Взял и вручил царю, встане под тулую, письмо от городов Северских. в котором мятежники советовали Шуйскому уступить престол Деметрию и грозили казней в случае упорства. Сей посол дерзнул сказать в глаза Василию тоже, называя его не царем, а злым изменником. Терпел пытку, хвалясь верностью к Деметрию, и был сожжен в пепел, не изъявив ни чувствительности к мукам, ни сожаления о жизни, выступление ревности удивительный. Василий узнав о сем явлении самозванца, о сем новом движении из скопища мятежников в южной России Отрядил воевод князей литвинова масальского и тритика сиитова к ее пределам. Первый стал у Казельска, второй занял Лихвин, Белев и Булхов. Скоро услышали, что Миховецкий уже в Стародубе с сильными литовскими дружинами, что Зарудский призвал несколько тысяч казаков и соединил их столпами северскими, что Лже Деметрий, выступив в поле, идет к Туле. Воеводы царские не могли спасти Брянска и велели зажечь его, когда жители вышли с хлебом и солью навстречу к мнимому Дмитрию. В сие время один из польских друзей его, Николай Харлевский, исполненный к нему усердие и надежды завоевать Россию, писал к своим ближним в Литву следующее письмо любопытное. «Царь Дмитрий и все наши благородные витязи здравствуют». Мы взяли Брянск, сожженный людьми Шуйского, которые вывезли оттуда все сокровища и бежали так скоро, что их нельзя было настигнуть. Димитрий теперь в Карачеве, ожидая знатнейшего вспоможения из Литвы. С ним наших пять тысяч, но многие вооружены худо. Зовите к нам всех храбрых, приличайте их и славу, и жалованье им царским. У вас носится слух, что сей Димитрий есть обманщик. Не верьте. Я сам сомневался и хотел видеть его. Увидел и не сомневаюсь. Он набожен, трезв, умен, чувствителен. Любит военное искусство, любит наших милостивых и казнинников, дает пленным волю служить ему или Сновошуйскому. Но есть злодеи. Опасаясь их, Димитрий никогда не спит на своем царском ложе, где только для вида велит быть стражей. Положив там кого-нибудь из русских, сам уходит ночью к гетману или ко мне и возвращается домой на рассвете. Часто бывает тайна между воинами, желая слышать их речи и все знает. Зная даже и будущее, говорит, что ему властвовать не доля трех лет, что лишится престола изменою, но опять воцарится и распространит государство. Без прибытия новых, сильнейших дружин польских он не думает спешить к Москве, если возьмет и самого Шуйского, который в ужасе в смятении снял осаду Тулы. Все бегут от него к Дмитрию. Но самозванец, оставив за собой Уболхов, Белев, Козельск и разбив князя литвинова масальского Близмещевска, на пути к Туле свидал, что в ней славится уже не Деметриева, а Василиева имя.